Что управляешь ситуацией Баракса смотрит на Абаддона Правда ведь? 7. 4 Колдун, Вы напуганы, сообщает Ариман. Это не наблюдение, а команда. Два слова определяют состояние трех человек и указывают их разуму, что нужно делать. Они, разумеется, напуганы. Архивариус пятится от великана. пока не упирается спиной в книжный шкаф. Зиндерман и Мауэр беспомощно и со страхом смотрят на жуткий силуэт. По приказу космодесантника страх превращается в абсолютный ужас. Архивариус столбенеет и падает, роняя книги с полок. Мауэр прячет лицо в ладонях и опускается на колени. Ее трясет. Зиндерман просто смотрит на гостя широко открытыми глазами и не может вдохнуть. Страх пронзил его словно ржавый железный шты. Попрошу! сипит он, с трудом ворочая языком. Ариман оборачивается на звук и с любопытством разглядывает смертного. Воин, тысячи сынов неестественно высок. В помещении будто что-то не так с перспективой. Словно неизвестный мастер подогнал листы и панели, отлитые из сумерек. так что они выглядят как мантия, которую накинули поверх силовой брони, украшенной длинными изогнутыми рогами. Ариман постоянно окутан тенью, в которой то и дело проскакивают искорки цвета. Лазурь и синева, кармин и кошениль, висмут и корица смешаны с темнотой, будто пигменты в краске, и у каждого элемента тени есть свой цвет и текстура. «Мне знакомо твое лицо», — говорит Астартес. Ты – знаменитый итератор Кирилл Зиндерман. Старик в ответ лишь беззвучно шевелит губами. Его немолодое сердце готово остановиться в любой момент. Я с большим уважением отношусь к твоей работе и ремеслу. Ариман замолкает и, видимо, что-то обдумывает. Вы не напуганы, наконец решает космодесантник. Ужас разжимает копти. Мауэр падает на руки, тяжело дыша. Зиндерман, шатаясь, хватает ртом воздух. Они по-прежнему боятся, но теперь это лишь собственный страх, а не колдовской ужас. Ариман берет бывшего итератора за руку и усаживает в одно из стоящих тут же кресел. В воображении Зиндермана всплывает образ медвежьего капкана с затупленными зубьями, сомкнувшегося на запястье. «Меня всегда восхищал ваш труд по сохранению истории Империума», — говорит Ариман. С самых ранних дней Великого Крестового похода я поддерживал работу Ордена Летописцев. «Да, я помню», – выдавливает Зиндерман. «Нет ничего важнее познания себя и Вселенной», – продолжает библиарий. «Но человеческая память ненадежна. Собранную информацию необходимо записывать со всем тщанием, и заниматься этим должны люди, серьезно относящиеся к делу». «Знаешь, Кирилл Зиндерман, Я могу читать будущее, но этого недостаточно. Нужно уметь читать и прошлое, ибо без него в будущем зачастую нет смысла. Так ты собираешься нас убить. Мауэр все еще не может подняться с четверенек. «А надо?» Спрашивает Ариман. «Вы хотите?» «Не мне вас винить. Я могу сделать все быстро и безболезненно. Скоро бой не доберется и сюда, обижать некуда». Если желаете, я нанесу удар милосердия. Но, если честно, до вас мне дела нет. Хотя встреча с великим Кириллом Зиндерманом и оказалась приятной неожиданностью. Я пришел по личному делу. А бездумное убийство оставим детям Ангрона и Луперкаля. Высокая рогатая тень оборачивается и несколько секунд рассматривает книжные стеллажи. Потом снова переводит взгляд на смертных. Вы ведь понимаете, что проиграли? Спрашивает Ариман. Сопротивляться бессмысленно. Терра пала, и дворец скоро последует за ней. Ваш император потерпел поражение, а Гор, мой формальный командир, празднует победу. Впереди ждут только грабежи и разрушения. Ничто не уцелеет. 7.5 Бессмертный Фо Оно надвигается. Очень быстро. Амон Таврамахиан продолжает стоять у выхода с Эгейского моста. Он неподвижен, как башни приюта, вход в которую охраняет кустодии. На другой стороне моста раскинулся Санктум Империалис, огромный и величественный город золотых дворцов, высоких шпилей и могучих башен. Страж чувствует, как от гула ударов трясется и вибрирует земля под ногами. Над далекими крышами поднимаются столбы пламени. За горизонтом что-то вспыхивает и мерцает. Ветер несет хлопья пепла. В некоторых районах, включая те, что находятся меньше, чем в пяти километрах к югу от его позиции и на изрядном удалении от стен, начались пожары. Беспощадный огонь ревет, расцвечивая горизонт рыжими сполохами и пятна небо завесой тяжелого черного дыма. Омон слышит редкие приглушенные выстрелы и усталый вой сирен. Последним будто не хватает воздуха. Слышит тяжелые удары, грохот рушащихся стен, звон бьющегося стекла, крики и время от времени обрывки нечеловеческих песнопений, свивающихся в спирали на потоках воздуха, словно длинные слюнявые языки. Каждая клетка тела Кустодия требует покинуть пост и отправиться в город. Там его место. Там он сможет сражаться. Вся его жизнь посвящена защите цитадели. Ради этой задачи он годами учился, тренировался и проходил суровые испытания. Ради этого его создали. Игнорировать ее сейчас сравнимо с предательством. Но у него приказ. И именно приказ удерживает Омона на месте вопреки всем желаниям. Воин подавляет эмоции. Нужно заниматься делом, которое ему поручили. Кустодий перебирает пальцами, что сжимает древко копья. Приказ есть приказ. Он должен быть исполнен до конца. Потом он сможет делать, что хочет. Пойдет. Нет, побежит на войну и защитит крепость, любовь к которой заложили в него при создании. Это. Это ожидание. Наверное, станет самым тяжким испытанием в жизни Омона. самой сложной кровавой игрой, требующей терпения и выносливости. Но он справится. Он – Легио Кустодес. Страж замечает движение задолго до того, как гости выходят из-за его спины, но не поворачивает головы. «Он еще работает», – говорит Андромеда-17. «Процесс движется к завершению?» «Похоже на то». «Ожидание?» «Ничего не скажу по срокам, но в случае успеха и оружия и Создателя нужно будет переправить в безопасное место». Она замолкает на мгновение и горько смеется над собственными словами. «А такое вообще существует?» «Возможно, ФО и оружие получится вывести с планеты и спрятать?» «Существуют протоколы срочной эвакуации, которые еще не были задействованы?» «Видимо, так и придется поступить». Или, — продолжает ОМОН, — если результат окажется приемлемым, оружие можно использовать. «Это уже не мне решать», — произносит Андромеда. «И, полагаю, не тебе. Потребуется одобрение. Лорда Вулкана? Или предводителя избранных? Кого-то из них. Это если мы полагаем, что лорд Вулкан или господин Хассан еще живы. Ты думаешь...» Он поднимает руку и указывает вперед. Простое, почти механическое движение. Тот пожар. Горят здания менее чем в двух километрах от тронного зала. «Значит, с нами покончено?» Золотой гигант не отвечает. Кустоди, я хочу сказать, что если все погибли, то... Решение придется принять нам?» На этот вопрос ОМОН тоже не отвечает. Над дворцом прокатывается очередная неспешная звуковая волна. Ветер колышет мантии селенарской геноведьмы. Что будет, если у Фо не получится? – спрашивает Андромеда. Каковы твои приказы в таком случае? Вернуть его в камеру, если возможно, – отвечает Амон. Ждать оценки ситуации и дальнейших указаний. Опять же, если возможно. а если он попытается нас обмануть? Фо, враг трона. При необходимости я казню его, как любого предателя. Он поворачивает голову и смотрит на женщину. Следи за ним очень внимательно. Докладывай о любых странностях. Ты мог бы заняться этим сам, замечает геноведьма. Я с большой долей уверенности полагаю, что мое присутствие потребуется именно здесь для обеспечения безопасности приюта. Враг быстро приближается. ОМОН снимает с набедренной пластины небольшой нейросинергетический сигнализатор и отдает Андромеде. Та берет устройство. «Тогда я буду твоими глазами», с этими словами она возвращается в башню. 7.6. приготовит последнее оружие. Он не хочет видеть, как умирают люди, но не отводит взгляд в отличие от остальных. Так примарх проявляет уважение к жертве. Количество смертей в тронном зале быстро растет. Сколько погибших? Триста? Четыреста? Он перестал считать. Я это совершил, думает вулкан. Я удал приказ. Господин, Кровь на моих руках. Это бойня. Владыка Змиев – это абидемия. Вулкан медленно поворачивается на голос верного дракона. Воин смотрит на генетического отца, а не на творящийся вокруг ужас. Левой рукой он прикрывает глаза от света. Не спасает даже защитные линзы шлема. Возможно, стоит отойти на безопасное расстояние Владыка Змиев. Все покинули территорию вокруг трона. Все, кто мог. Служителям однектор консилиум пришлось перетащить свои устройства и самим переместиться подальше от постамента. Количество смертей и нанесенное оборудование урон стали слишком серьезной помехой. Они установили адамантиевые ширмы и перегородки, похожие на куски броневой обшивки бункеров, в попытках укрыться от яростного излучения и продолжили работать, склонившись над приборами. Время от времени один из адептов все равно падает без чувств, а пульты искрят и плавятся. Ни служки, ни сервитора не подходят близко. Весь персонал, чиновники и служащие дворца, которым каким-то образом удалось пробраться в тронный зал, отошли к стенам. Вулкан слышит, как стонет и плачет толпа, жмущаяся по краям громадного помещения. Почти все отводят взгляды, Даже проконсул Аскарель и остальные безмолвные стражи, стоявшие кольцом вокруг трона, были вынуждены отступить. Теперь они несут дозор на 50 метров дальше, чем раньше, и более широким кругом. Вооруженные копьями кустодии по-прежнему неподвижны и стоят спиной к сияющему пьедесталу. Золотая броня покрылась сажей, а красные плюмажи, венчавшие высокие шлемы, обратились в пекал. Вулкан видит бледные антитени, которые они отбрасывают на пол тронного зала. Неподвижные фигуры часовых блокируют часть излучения, оставляя на обугленных плитах вытянутые светлые пятна. Он знает, что такой же силуэт отпечатался на плитах и за его спиной. Вся передняя часть доспехов покрылась пеплом. Металл нагревается и меняет цвет. Плащ тлеет. Только вулкан, один из всех, не отошел ни на шаг и не отвернулся. Трон уже невозможно рассмотреть. Его окутал столб белого пламени. Раскаленные языки взметнулись высоко вверх, опаляя потолок. Ослепительное сияние. Нестерпимый жар. Великолепный полок над троном давно сгорел. Постаменты, опорная плита раскалились до красна. Редкие и драгоценные металлы с далеких планет, из которых создавались детали несущих конструкций, начинают пузыриться и блестеть. Плиты из Молдавита, что рожден из пламени взрывов упавших метеоритов, трещат и раскалываются. Жидкие псикюрии дрожито стекает струйками, подобно ртути. От горящего психопластика исходит мерзкий запах паленой кости. Трон и человек, сидящий на нем, находятся в сердце этого пожара. они давно скрылись за завесой ярчайшего света. Иногда из огненного столба вырываются протуберанцы пламени империи, расплескиваясь по полу, будто расплавленная порода. Но ситуация стабильна. Старшие члены консилиума докладывают, что контроль над работой трона частично восстановлен, Редент более не угасает с опасной скоростью. По крайней мере пока. Но какой ценой далась эта передышка? Вулкан знает, что решение будет терзать его душу до конца последней из жизней. В соответствии с директивами негласного указа кандидатов, наделенных псионическими способностями, продолжает доставлять в тронный зал. Все они находятся в наркотической дреме и помещены в антигравитационные саркофаги. Безмолвные сервиторы толкают их перед собой сплошным потоком от серебряной двери и других входов в тронный зал. Гробы для живых. Сотни уже здесь, и еще тысячи на подходе. Нуль девы и сестренства ждут подле расположенных вдоль стен подъемников и устанавливают саркофаги в специальные углубления. Другие сестры безмолвие убирают отработавшие капсулы и готовят освободившиеся ниши для повторного использования. Люди сгорают с пугающей скоростью. В воздухе пахнет пеплом, и вулкан не может избавиться от чувства, что обугленные хлопья налипли на глотку. Сирезонанс резонанс от массового жертвоприношения должен быть невыносим, но на деле практически отсутствует. Ненасытная машина всасывает и поглощает всю энергию до последней капли. Вулкан видит каждую смерть. Так он отдает людям последнюю дань уважения. Ему бы хотелось найти возможность и время хотя бы записать их имена. История должна помнить о жертве каждого. Но этому не бывать. семь. 7, 7. На краю. Кромка ножа. Кричит Адофель. Магистр Вордена дал всем значимым точкам на линии обороны простые, но говорящие имена. Кромкой ножа он нарек крутой горный отрок на восточной границе глубокого ущелья между утесами, на которых расположились восточные огневые площадки. Его атаковали уже трижды. Сейчас Гвардия Смерти собирается предпринять четвертую попытку штурма. Битва за горный проход идет несколько часов, то затихая, то разгораясь с новой силой. Ее можно воспринимать и как одно затянувшееся сражение, и как непрекращающуюся серию из десятков стычек. Никто не слышит крик магистра из-за грохота орудий, в котором утонули косой камень, уступ секера и утес у ворот, но отряды Темных Ангелов все равно перемещаются к платформам на восточном фланге. Они успевают вовремя и отбивают атаку гвардейцев смерти, которым оставалось преодолеть несколько метров от весной скалы. Сынов Мортариона встречают залпы болтеров. А тех, кто успел взобраться выше, сталкивают в пропасть ударами копий и алибард. Захариил, продолжая прятать лицо под маской, помогает приказам Адофиля, Корсвейна и остальных офицеров доходить до цели. Прячась в тени опрокинутой скалы, он наблюдает за полем боя и передает указания и предупреждения, координирует маневры, обеспечивает расстановку постепенно тающих сил Синешали. Вокс давно вышел из строя, а устные приказы можно передать лишь на небольшие расстояния. Только благодаря его телепатическим способностям легионеры Первого до сих пор действуют как полноценное войско. Их успех сейчас зависит от выносливости и изобретательности. Под командой Корсвейна осталось слишком мало бойцов, чтобы прикрыть одновременно все направления. Захариил по мере возможности перемещает имеющиеся отряды, будто фигуры, на игровой доске, отправляя их с огневых платформ на утесы, сотрогав на крепостные стены, чтобы вовремя встретить врага и не дать им захватить плацдарм. Никто не возражает против псионических приказов. Это необходимость. Прагматизм перед лицом смерти. Если бы не голос в головах, позволяющий быть на шаг впереди неприятеля, оборона темных ангелов давно бы рухнула. Точно так же никто не возражал против переименования элементов ландшафта. Это началось еще до отключения ВОКС-связи. Нужны были короткие обозначения для ориентиров вдоль линии укреплений. На топографических картах горы, которые удалось раздобыть, использовались числовые обозначения и отметки высот. Цифры слишком легко перепутать в хаосе битвы. Простые и понятные названия, придуманные Адофелем, оказались быстрее и надежнее. Кроме того, Корсвин подозревал, что у Гвардии Смерти есть доступ к таким же картам. Термины «Адофиля», даже когда их просто выкрикивали на поле боя, работали как шифр, вскрывавший тактический замысел Темных Ангелов от неприятеля. Так Первый Легион развернул линию обороны от слепой шпоры до склона трупов и продолжает отражать атаки. «Сколько продержится эта нехитрая маскировка?» Гвардейцы смерти, скорее всего, уже близки к расшифровке или как минимум догадались, что значат используемые ангелами термины. Мозг Захариила тем временем начинает гореть от напряжения. В дополнение к постоянной координации обороны, он неотрывно следит за работой братьев внутри полой горы и помогает им. Азрадаил, Картей и Тандерион остаются в гулких подземных залах. С отчаянным усердием они пытаются починить системы звездного маяка и понять сложные псионические механизмы, которые управляют процессом. Отчасти им приходится восстанавливать оригинальные последовательности, созданные астропатами и архитекторами горы, а отчасти использовать тайные знания, известные только мистикам первого. Там, где псионические энграммы оказались полностью уничтожены, библиарии применяют эфирные механизмы, которые не видел никто за пределами внутреннего круга тайных Орденов Калибана. Трое воинов вымотано тяжелым трудом. Захариил ценой огромных усилий простирает свой разум, помогая товарищам и одновременно наблюдая за постоянно меняющейся картиной сражения. Колдовство Тифа не дает ему покоя. Голос голосов раздается в азифе роящихся мух, в шепоте ветра, пропитанного силой хаоса, в каплях дождя. Он тянется из мокрой грязи и черных скал. Шепот скользит по поверхности разума в поисках слабины, пытается пробраться внутрь. Захирил старается отогнать его, моргая, но слова Тифа застят глаза, будто нити паутины, липнут к губам, набиваются в рот. «Нечем дышать!» СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК Пожиратели миров атакуют, выскакивая из гноящейся тени мертвого императорского Титана, около трех десятков обезумевших бойцов. Невозможно сказать, ждали ли они в засаде или это просто случайная встреча. Предатели несутся по пыльной равнине в сторону паломников, подобно стаду животных, и завывают, как умалишенные. Одни потерянные души нападают на другие. Но причины, по которым они потерялись, отличаются кардинально. Киллер слышит обрывки боевых кличей на Награкали и чувствует, как Джимен, держась за ее руку, трясется от страха. В полукилометре от их позиции секунданты вступают в бой. И у Фратии видят вспышки и мерцания орудий. Грохот долетает спустя мгновение. Видят искорки выстрелов, когда пехота открывает огонь. Затем нестройная шеренга пожирателей миров врезается в порядке свиты Сигизмунда, и все исчезает в клубах пыли. Киллер слышит характерный грохот болтеров, звон брони и тяжелые удары. Сигизмунд тоже шагает вперед, сбрасывая клинок с плеча. Скорость, с которой он рвется в бой, поражает воображение. Киллер всегда изумлялась тому, как Астарте с их габаритами и массой движутся быстрее даже лучших смертных атлетов. Интересно, каково это – быть настолько сильным и ловким, несмотря на тяжелую броню? И в очередной раз, став свидетелем этого зрелища, она испытывает укол сверхчеловеческого ужаса. Ей хватает одного взгляда на Сигизмунда. Секунданты к этому моменту столкнулись с основной массой предателей, выдержали натиск и вступили в кровавую рукопашную схватку. Однако нескольким пожирателям миров удалось обойти авангардный отряд с фланга, и теперь они несутся прямо к колонии гражданских. Сигезмунд встречает их в лоб. Он сокращает дистанцию со скоростью антилопы, двигаясь огромными прыжками. Затем, сблизившись, воин замедляет шаг, выбирая оптимальный темп для первого удара. Бегущий первым предатель не тратит время на подобные мелочи. Пожиратель миров значительно превосходит противника габаритами и продолжает нестись во весь опор. Они сталкиваются. Предатель падает на землю. Изувеченный труп, подчиняясь инерции движения, кувыркается в пыли. Он практически разрублен надвое. Сидезмунд не теряет скорость после удара. Не нарушая шаг, он пропускает первую жертву мимо и бьет второго пожирателя миров с такой силой, что тот отлетает и падает на спину. Еще двое несутся на чемпиона. Имперский кулак резко останавливается, поднимая шлейф пыли, переворачивает клинок острием вниз и добивает упавшего противника, разворачивается навстречу следующему предателю и, вложив всю силу в размашистый удар, рассекает тому голову и торс. Несколько братьев-хромовников вышли из боя и движутся на подмогу предводителю. Он позволяет им добить прорвавшихся пожирателей миров и концентрирует все внимание на по-настоящему огромном противнике. Этот предатель кажется настоящим чудовищем и вдвое превосходит размерами обычного космодесантника. Его доспех типа катафрактарии раздулся и деформировался настолько, что воин 12 стал похож на доисторического пещерного медведя с горбатой спиной, массивными плечами, низко опущенной головой и толстыми, как стволы деревьев, лапами. Это явно предводитель, а остатки полукруглого плюмажа на шлеме подтверждают, что когда-то он был офицером. Впрочем, это обезумевшее животное, скорее всего, не помнит даже своего имени. Сигизмунд, сближаясь, поднимает клинок к лицу в воинском приветствии. Кому-то это могло бы показаться насмешкой, но чемпион абсолютно искренен. Пожиратель миров ревет в ответ. Из зубастой пасти летят капли слюны. Цепной топор взмывает для удара. Сигизмунд кувырком уходит из-под атаки и тут же поднимается на ноги. Черный клинок одним ударом перерубает рукоять топора. Предатель отбрасывает бесполезный обломок и достает из-за спины цвайхандер длиной скопьё. Тяжелый меч обрушивается на чемпиона, и тому приходится отойти на шаг, уклоняясь от удара. Даже с расстояния киллер слышит свист, с которым гигантский двуручник рассекает воздух. Пожиратель миров начинает размахивать оружием из стороны в сторону. Из-за размеров меча кажется, что защититься невозможно. Сигизмунд раз за разом вынужден отступать, выходя из зоны поражения страшного оружия. Он не может ни обойти, ни блокировать атаку и не имеет возможности подобраться достаточно близко, чтобы ударить самому. Чемпион концентрируется на мече. Черный клинок рассекает воздух и сталкивается с Цвайхандером. Каждый удар клинка в клинок оглашает окрестности звоном, похожим на колокольный. Во все стороны летят искры. Имперский кулак со всем своим мастерством сражается не с предателем, а с его оружием, отводя его в сторону, уклоняясь, парируя атаку. Каждое мгновение, каждый блок и выпад важны. Ему не нужно знать, когда закончится бой. Просто шаг за шагом приближать это окончание, здесь и сейчас, удар за ударом. Постепенно расстояние между поединщиками сокращается, и громадный предатель вынужден сменить стойку на более короткую, чтобы цель оставалась в пределах досягаемости. Ему хватит одного взмаха. Единственное удачное попадание тяжелого меча, и бой будет окончен. Но Цвайхандер не может коснуться цели, как бы близко она ни была. Клинки искрят, и Лезвия снимают друг с друга металлическую стружку. вдруг пожиратель миров опускает оружие. Острие двуручника падает в дорожную пыль. Киллер не сразу понимает, что происходит. Запястье. Ошарашенно бормочет Джимен. Его мысленный взор способен рассмотреть подробности, недоступные глазам смертной. Теперь и она видит, в чем дело. Сигезмунд сократил дистанцию, окатавшись в мертвой зоне длинного меча и ранил пожирателя миров в руку. Все случилось настолько быстро, что и Уфратия не успела разглядеть движение. Имперский кулак парирует очередной взмах и снова бьет, прежде чем предатель успевает вернуть свой хандер в позицию для защиты, практически отсекая запястье противника. Тот с ревом отшатывается, волоча за собой бесполезное оружие. Из раны толчками течет черная кровь. Он уже понял, что будет дальше, и бьет уцелевшей рукой. Удар такой силы мог бы снести каменную стену, но Сидезмунт уклоняется, направляет острие черного меча в горло пожирателя миров и колет. Предатель умирает почти беззвучно, потому что и трахея, и гортань рассечены пополам. На губах выступает кровавая пена. Черный меч погрузился вплоть по самую рукоять и вышел между лопаток. 7.9. Как пережить победу? И вновь, в знак уважения, я предлагаю быструю смерть и спасение от грядущего кошмара. «Я бы предпочел, чтобы вы нас пощадили», – отвечает Зиндерман. Он поднимается на ноги и пытается откашляться. Страх холодным комком по-прежнему стоит в горле. Мы просто сторонние наблюдатели. Если, как вы говорите, история подошла к концу, то мне бы хотелось записать то, что от нее осталось». Ариман внимательно разглядывает собеседника. Похоже, неуклюжие попытки бывшего итератора выторговать жизнь его позабавили. «И что же конкретно ты собрался записывать, Кевил Зиндерман?» – спрашивает Астартес. «Например, причины, которые побудили вас прийти сюда», – предполагает старик. «Возможно, это позволит лучше понять другую сторону конфликта». Ариман издает тихий презрительный смешок и обводит взглядом ряды книг и иные произведения искусства. «Я пришел сюда один, до того, как все здесь будет уничтожено, в надежде найти что-то ценное. Я и раньше бывал в этой библиотеке, не так давно, но очень недолго. Не было возможности изучить ее содержимое. В конце концов, это же хранилище сокровенных знаний императора». И оно очень скоро сгорит, как и все остальное. Я хотел спасти или хотя бы прочесть эти книги, прежде чем они исчезнут навсегда. Но разве ваш магистр войны не сочтет это актом неповиновения? Спрашивает Зиндерман. То, что вы отправились сюда, а не сражаетесь, как остальные. Меня это совершенно не волнует, отвечает Ариман. Да и его, думаю, тоже. На улицах более чем достаточно убийц. Гор победил, а император проиграл. Так вышло, что я на стороне победителей, но, но мой легион тоже проиграл и потерял многое. Мы слишком пострадали в этой войне. Во многом наша роль в конфликте была вынужденной, навязанной непререкаемой волей Гора и безразличием императора. И вот Кирилл Зиндерман, я здесь не по приказу Луперкаля, а ради братьев из тысячи сынов. Это личное. Можно сказать, вопрос искупления. Император всегда утверждал, что не может помочь с нашей бедой, и ему вторили сигилит и селенары. Но мне кажется, он лгал. И если это так, то истина, которую от нас скрывали, вероятно, находится здесь. Я хочу отыскать ее, прежде чем орда варваров сотрет библиотеку с лица земли». Силуэт подплывает к ближайшему стеллажу и проводит сотканные стене рукой вдоль корешков книг. А кроме того, – бормочет Ариман, – кажется, здесь есть и иные секреты. Фундаментальные знания, которые пригодятся тысячи сынов, если мы собираемся играть хоть сколько-нибудь значимую роль в новом мире. Потому что будущее не будет приятным даже для победителей. 7.10. Стратегия воспрещения Когда негласный указ был издан в последний раз, сгорело тысяча душ. И это совсем немного по сравнению с тем, что творится сейчас. Вереницы капсул кажутся бесконечными, но вулкан прекрасно знает, что их ужасно мало. Сотни уже погибли. Сотни умирают прямо сейчас, на его глазах. Сколько еще ждет своей очереди? Сколько еще людей они смогут бросить в топку? рано или поздно топливо иссякнет. И тогда, тогда придется принимать последние решения. Последние несколько отчаянных и тяжелых решений, которых он всей душой хотел бы избежать. Талисман. Последнее средство. Немыслимое. Отойдите на безопасное расстояние, господин, настаивает обедемия. Вулкан прислушивается к совету, но не из беспокойства за свое здоровье, а в силу необходимости поговорить. Когда и если ему придется совершить немыслимое, когда он отправится в пламя, чтобы добраться до талисмана и став разрушителем? Последние оставшиеся в живых командиры ждут примарха, укрывшись за адамантиевым щитом. Касрин, Хальферфес, Махаузен, офицеры-кустодиев и сестры-безмолвия. «Докладывайте», – велит он, подходя к собравшимся. Они кланяются. Примарх видит, насколько все напряжены. Кто-то кашляет от запаха обубленного плаща и перегретых доспехов. Все отчеты описывают катастрофу. Конец вот-вот наступит и для них, и для застывшей во времени планеты. Он будет намного ужаснее самых мрачных догадок вулкана. Аскарель, старший из присутствующих на планете кустодиев, сообщает, что бои идут на всей территории санктума вследствие прорыва внешнего периметра обороны и проникновения штурмовых групп противника в глубокий тыл по варп-коридорам, пронизавшим пространство дворца, подобно червоточинам. Избранная Махаузен докладывает, что ни одна из попыток связаться с отцом Вулкана и остальными членами операции Анабасис не увенчалась успехом. Кроме того, Под угрозой стабильная связь между тронным залом и штабом Гегемона. Хальферфес не фиксирует активности и не может установить связь со странным Иконом, не получала новых сообщений от флота Гильмана и полагает, что подкрепления либо затерялись в варпе, либо дрейфуют, подчиняясь течениям штормов, окутавших империей вокруг системы Сол. Кассирин жестами сообщает, что запасы псиодаренных кандидатов для поддержания работы Сигелита в рамках негласного указа хватит еще на час, и это в лучшем случае. Что касается ВАРП-аномалии, то она никуда не исчезла и продолжает расти. Точное местоположение и причина возникновения остаются неизвестными. Единственное, что можно сказать наверняка, ее появление не связано с угасанием Малкадора. Все участники Совета по очереди описывают мрачные подробности последних часов Терры. Вулкан внимательно слушает, но усталый разум примарха не прекращает работать. Очевидно, что боевые действия на территории внутреннего Санктума в лучшем случае сдержат врага. Астартес – сияющие кустодии и остатки отважных смертных воинов. Они не могут победить. Можно лишь замедлить неотвратимое продвижение предателей. Осада подошла к концу. Война на материальном уровне проиграна. Но речь идет только о поверхности Теры. Вулкан прогоняет мрачные мысли и напоминает себе, что надежды еще теплятся. Аннабасис. То, что связь пропала, не означает, что операция закончилась провалом. Отец обладает невероятной и ужасной мощью, и его сопровождают Ангел, Рогал, Константин и роты величайших воинов человечества. И пока остальные ждут здесь, под куполом щитов, возможно. Да, еще есть шанс, что Отец смог ворваться в логово Лукеркаля на орбите, и в любую секунду придет весть о поражении Архипредателя и захвате Мстительного Духа. В любую секунду, в любой миг. Спасение и даже победу еще можно вырвать из пламени небытия в этот последний роковой час. А если нет, то по крайней мере можно отнять победу у горы. Вулкан наконец осознал, что готов к такому повороту событий. Он готов использовать талисман. Если Аннабасис потерпит неудачу и они все-таки проиграют, то примарх 18-го не даст Лукеркалю победить. И есть еще один вариант, еще одна переменная, практически столь же страшная и немыслимая, как талисман. И ей тоже можно воспользоваться. 7.11. масштабная проверка работоспособности где он спрашивает андромеда 17 поднимаясь на лабораторный этаж приюта ксанфус стоит у одного из окон и смотрит вдаль он оборачивается на голос и женщина видит маску страха на лице избранного работает его здесь нет наверху отвечает ксанфус следующий этаж ты же должен за ним следить, рычит Андромеда. Да. Как коршун избранный. Он, потупившись, кивает и машет рукой в сторону окна. Я просто, просто смотрел. Насколько все плохо. А ты сам как думаешь? Вместо ответа Ксанфус пожимает плечами. Вот на самом деле все еще хуже. Андромеда направляется к лестничному пролету. Ксанфус рассеянно идет следом. Этажом выше расположилась вторая лаборатория. В центре помещения стоят кругом пять больших хромированных баков. Все залито холодным синим светом. У одной из стен находится большая печь для утилизации органических отходов. Фо сидит за главным пультом, корректируя состав биохимикатов и питательных веществ, что подаются из резервуаров под потолком. Андромеда разглядывает один из сосудов. Это биосборочный модуль, вероятно, аналогичный станкам, на которых Сигелит когда-то сплетал генные спирали первых Астартес. Возможно, с помощью именно этих устройств он совершил первые шаги, и именно они послужили прототипами для генных фабрик проекта. Неудивительно, что на входе были такие системы безопасности. Баки теплые и гудят. Сквозь запотевшую герметичную крышку из толстого стекла видно, как внутри бурлит, смешиваясь первичный бульон из биоматериалов. «Эти машины работают», – произносит Андромеда. «Разумеется», – отвечает Фо. «На самом деле я слишком занят, чтобы слушать, что там она говорит». «Они работают», – Фо. «И что с того?» Дина подходит вплотную к старику. «Доработка твоего оружия должна была остаться в теоретической плоскости», — говорит она. «Кагитаторов и анализаторов этажом ниже достаточно для...» «Нет, недостаточно. Он явно раздражен попыткой отвлечь его от работы. Даже близко недостаточно.» «Фо...» Ученый откладывает в сторону пластины со схемами клеточной структуры, над которыми только что усердно трудился. Ты хочешь, чтобы оружие было завершено или нет, ведьма Эта работа не нуждается в практической части, отвечает Андромеда. Совсем. А ты спекаешь гены фо. Баки для плоти готовы к работе. Ты выбираешь анатомические шаблоны. Но, разумеется, огрызается Фо. Вам же нужен корректный результат, причем быстро. Теоретических изысканий недостаточно. «Спустись вниз. Проверь сама. Я уже все сделал. А теперь модель нужно проверить, чтобы подтвердить правильность гипотезы». «Я же объяснял». «Систематические проверки». «Но нет, не так», – восклицает женщина, указывая на баки. Фо подается вперед и ухмыляется. «Несколько образцов делу не помогут», – произносит он. «Эта лаборатория слишком мала». Я использую предыдущие наработки, чтобы вырастить достаточный объем биомассы для испытания вируса. Назовем это масштабной проверкой работоспособности. 7.12. Корсвейн в ловушке. Корсвейн видит, как падает сайфер. Одинокая фигура на вершине выступа, который Адофиле крестил прокинутой скалой, опускается на колени и прижимает ладони к лицу. Из боя, в котором увязся Нишаль, нельзя выйти, но он пытается. Кошмарные воины Гвардии Смерти штурмуют бастионы уступа Секиры. Вспышки молнии отражаются в блестящей под дождем серо-зеленой броне. Порожденные хаосом ветра завывают в горном проходе, за который сражаются легионеры и разбиваются обосыпающиеся линии обороны темных ангелов. В воздухе пахнет гнилью. Держать позиции кричит он Ванитаву. Тот передает приказ восьмерым бойцам своего отделения, и они удваивают усилия, продолжая сражаться и убивать врагов в жидкой грязи у подножья утеса. Корсвейн покидает строй и тут же переходит на бег. Капли дождя разлетаются с брони, когда он прыгает с уступа секиры и падает на огневую платформу уровнем ниже. За спиной раздаются болторные выстрелы, порывы ветра пытаются подхватить и унести его. Корсвин проносится по разбитой платформе и цепляется за лестницу, прикрученную к нависающей скале. Два масс реактивных снаряда пролетают мимо головы. Третий врезается в металлические пилы, срывая их с крепежа в облаке пламени и осколков. Синишаль добирается до конца пролета. Платформа «Косой камень». Всего несколько минут назад враг концентрировал на ней все силы, но сейчас здесь до странного тихо. Атака отражена, и защитники переместились на подмогу товарищам, сражающимся за уступ секиру. Он бежит дальше, перепрыгивая через трупы. Дождь продолжает колотить по броне. Дальний конец платформы попал под ракетный удар Гвардии Смерти и превратился в мешанину из искореженных балок и фрагментов обшивки. Корсвейн сбавляет темп. На противоположной стороне разлома уцелела часть настила, закрепленного у основания опрокинутой скалы. слишком широко. Даже космодесантник не сможет перепрыгнуть и слишком далеко падать. Он снова смотрит вверх. Сайфер уже не видно за отрогом высокой скалы. Зато видно легионеров гвардии смерти, что карабкаются вверх по камням, будто пауки. Он отходит на несколько шагов и внутренне готовится к прыжку. Пусть даже точно, совершенно точно. Знает, что это самоубийство. Нужно найти другой путь. Корсвейн убирает меч в ножны и начинает взбираться по отвесной скале. Эта задача представляется чуть менее невозможной. Камни намокли так сильно, что кажутся покрытыми слизью. Пальцы скользят, а когда удается зацепиться за трещину, порода тут же начинает крошиться. Он продолжает подъем, больше всего на свете мечтая о прыжковом ранце. Увы, у них не осталось ни энергии, ни топлива. Боеприпасы почти на исходе. Темные ангелы истратили все запасы, сдерживая Тифа. Осталось полагаться только на клинки, кости и грубую силу. Но Корсвейн знает, что если враг доберется до лорда Сайфера и убьет его, все закончится. Сайфер – львиное сердце обороны. Его появление пробудило надежду и ободрило бойцов. Предателям это известно. Они знают, что смерть Сайфера опустошит темных ангелов и обеспечит победу. Камни трещат под бронированными пальцами. Обломки, кувыркаясь, валятся вниз. Корсвейн изо всех сил цепляется руками и ногами за скалу. Ему удается удержаться на поверхности, и он медленно ползет вверх. 7.13 Путь Да. Отвечает Абаддон, отбрасывая постыдные грезы. «Я контролирую ситуацию. Отдай приказ двигаться дальше Баракса. Нужно его отыскать. Будем надеяться, что...» Первый капитан решает не заканчивать предложение. Баракса рычит команды, и штурмовые отделения приходят в движение. «Если это инженерный 8-12, – произносит Сикар, – то он пересекается с третичной сквозной магистралью». Там можно подняться до мостика абаддон кивает сикар отдает указания сыны гора расходятся по боковым коридорам. капитан готовится отправиться следом но замирает управлять не подчиняться сердце начинает биться быстрее все это время он отвергал дары и материума зарекался пользоваться его коварными подачками На войне должны сражаться солдаты. Так всегда было, и это правильно. В то же время Абаддон понимает, что запятнан скверной. Она коснулась каждого через выбор, через пройденный путь, независимо от желания. Абаддон не отдался ей всецело, как проклятый Икари, Фал или Даргаддон, но вместе со всеми последовал во тьму за отцом. Управлять – не подчиняться. Значит, он тоже проклят? Тоже продал душу и даже не понял этого. Управлять не подчиняться. Эзекиль. Постой. Бормочет он, опуская взгляд на руки. Насколько глупо с его стороны полагать себя свободным. Может это очередная ложь? Или он все-таки по-прежнему хозяин своей судьбы? Сохранил ли он контроль? И если так, что это дает? Эзекиль. Абаддон пинком сносят дверь магазинчика. Старые доски разлетаются в труху, наполняя воздух кружащимися деревянными волокнами. Внутри все пребывает в запустении и покрыто пылью. На столе лежат полусгнившие справочники и астрономические таблицы. Тут же треснувший хрустальный шар на подставке. Рядом валяется перевернутый стул с резными ручками в форме василисков. На стенах висят старинные карты звездного неба и схематические изображения ладоней с пронумерованными и подписанными бугорками и линиями. У нарисованных ладоней больше пяти пальцев. Все оплетено паутиной, настолько густой, что можно подумать, будто вещи накрыли марлей. С древнего, провисшего и протекающего потолка злобно сверкают два обеззараживающих светильника. Первый капитан шагает через порог. Он слышит, что Баракса зовет его по имени, а Юстайринца-Сикара с треском протискиваются в двери следом за командиром. Дальней стены у приюта астролога нет. Прошагав по темному помещению, Абаддон оказывается в маленьком замшелом дворике. Под ногами вроде бы старая мостовая, но камни уложены под углом и наползают на лист паводного настила. На мощенной стороне двора стоят три золотых статуи, но они наполовину ушли в землю, Причем не в плоскости наклона тротуарной плитки. Они так валятся в бок, что, по идее, должны упасть, но посередину бедра утонули в камне, будто в зыбучем песке. Два изваяния безголовые, а у третьего явно не человеческое лицо. Абаддон не задерживается. На статуи, какими бы жуткими они ни были, времени нет. Здесь, в этом маленьком безымянном дворике, несколько локаций сплелись воедино, подползая друг под друга, как крохотные тектонические плиты. И в этих точках соприкосновения одна реальность вытесняет другую. «За мной!» – рычит первый капитан. Дождь стучит по броне и мостовой. Это не вода из пробитой трубы где-то на верхних уровнях, а настоящий дождь. Абаддон неуклюже ступает по наклоненной в разные стороны земле. Впереди виднеется открытый люк, почему-то установленный в поросшей лишайниками стене. Знакомый люк. Воздух полнится шепотом и бормотанием. Абаддон игнорирует голоса. Ему все равно, предупреждения это советы, ругательства или хвалы. Они не имеют значения. Он, вскинув болтер, проходит сквозь люк. И оказывается на мостике мстительного духа ровно там где и хотел оказаться позволив интуиции вести себя он сэкономил полчаса времени именно столько ушло бы на дорогу от инженерного 8 12 интересно думает он это я нашел дорогу или она меня или так захотел отец управлять не подчиняться абаддон надеется что все-таки справился сам эта мысль наполняет его приятным чувством уверенности отец называл подобные моменты приливом энергии мгновениями невероятной чистоты мыслей воперкаль утверждал что именно в такие мгновения по-настоящему познавал себя и свое истинное я когда отец в последний раз испытывал подобное абаддон ухмыляется собственным мыслям он привык не верить ничему и никому кроме себя Он – Абаддон. Он силен. Он – первый, мать его, капитан сынов горы. Он отыщет отца и защитит. Они будут сражаться плечом к плечу. И вместе проложат путь в будущее. 7.14. Клыки льва. Корсвейн переваливается через край уступа у основания опрокинутой скалы. Все вокруг окутала тьма, которую раз в несколько мгновений разгоняют болезненные вспышки молний. Это одна из самых высоких точек линии обороны у самого прохода. Скала прикрывает Синешали от ветра, и он больше не слышит грохот битвы, идущей на склонах внизу, за полдюжины узких проходов от него. Ярость последнего боя темных ангелов утонула в шуме дождя и жужжании насекомых. Он поднимается на ноги. Тело болит после теоретически невозможного и определенно безумного подъема по отвесной скале. Куда ни глянь, черный воздух наполнен блестящими точками. Капли дождя и рой мух кажутся сплошной плотной массой. Синишаль идет сквозь ливень, доставая клинок из ножен. Нужно добраться до Сайфера. Сайфер не должен погибнуть. Сайфер, возможно, уже убит. Корсвейн бежит вверх по опрокинутой скале. Вода ручьями течет по склону, из-за чего ноги предательски скользят. Она темнее обычного. Это кровь? Его кровь? Сквозь завесу дождя проступает широкий уступ, нависший над горным проходом, подобно древнему алтарю. Стоит Корсвину выбраться на открытое пространство, как ветер обрушивает на него свою ярость. Воин видит неподвижного сайфера, лежащего на камнях. Видят темные силуэты гвардейцев смерти над кромкой скалы. Адские создания преодолели подъем по короткому маршруту и, как и боялся Синишаль, справились с задачей куда быстрее него. На стороне темного ангела были упорство и трансчеловеческая мощь. Их же гнала вперед колдовская сила. Легионеры 14 действительно выглядят как потусторонние сущности.